Глава 2. Спустя 10 лет. «Доброе утро, Картер!» – прозвучал из коммы голос виртуального помощника. «Ты просил разбудить в 6.30. Напоминаю, что сегодня 27 октября. К обеду ожидается дождь, так что не забудь зонт, когда поедешь на собеседование. Первое назначено на 11.00 в даунтауне в ресторане «Дономо» на позицию музыканта. Следующее: в 12:15 в Amazon Tesla. Им требуются сортировщики возвратных. Я поморщился и приглушил звук. Просыпаться не хотелось, день не сулил ничего хорошего. Очередные собеседования, очередные отказы. Но нужно вставать, выхода всё равно нет. Уже полгода я не мог никуда устроиться, медленно проедая накопления, из-за чего впал в чёрную меланхолию и пробовал получить работу даже в тех отраслях, где ничего не смыслил. На сегодня было назначено несколько рабочих интервью, включая одно с директором ресторана, которому требовался музыкант. Не то чтобы я был музыкантом, но в армии любил поиграть на губной гармонике, а потому надеялся, что меня хотя бы не выкинут за порок сразу, сначала послушают. Кто знает, как давно бы я сдался, если бы не Микки. Курнасые личики дочери с веснушками и улыбкой от уха до уха, которую я постоянно вспоминал, помогала не падать духом, когда было трудно. А сейчас стало труднее всего. Ровно 10 лет назад, 27 октября, моя жизнь бесповоротно изменилась. В этот день, который я почти не помню, я лишился всего. Тогда в марсианской пещере под кратером Скиопареле со мной что-то произошло. Что-то, что навсегда изменило жизнь. Но что? Что-то после чего я потерял руку и боевых товарищей. потом работу, следом семью и все, что накопил к двадцати семи годам. Я вспомнил каменное лицо представителя первой марсианской. Как же его звали? Леонид Карасевич Сазанов. Карпович, точно. Да, Карпович. Карпович выполнил свое обещание и отправил меня на землю к семье, оплатив место на пассажирском лайнере. Вот только когда радость встречи с дочерью и женой утихла, Я направился в компанию на своё прежнее место работы. Меня не пустили дальше приёмной бывшего босса. Карпович не соврал. Меня уволили за несоответствие занимаемой должности без выходного пособия. Поспрашивая знакомых из таких же охранных структур, я попытался найти работу, но мне везде отказали. Кто-то намекал на мою неполноценность, кивая на протез, кто-то причин не объяснял. Когда я попробовал вернуться в Миратворцы, но и там получил от ворот поворот. Старая офицерка Дравик, с которым мы несколько лет вместе служили, намекнул, что репутация моя испорчена произошедшим на Марсе. Хотя подробности никто не знал, стражи дали всем понять, что Картер Райли неблагонадёжный. Я стал бороться. Джослин и Мики во всём поддерживали меня. Правда, жена только до поры до времени Почти год я обивал пороги, пока терпению супруги не пришёл конец. Если не берут военным, найди работу попроще, Картер, устало сказала она в ответ на мою историю об очередном отказе и добавила: любую, любую, понимаешь, хоть грузчиком, хоть уборщиком, хоть если хватит духу. То, что под любой работой она подразумевала возможность побатрачить торпедой на криминал, Были смутные намёки от бывших сослуживцев. До меня дошло не сразу. В чтении мыслей жены я никогда не преуспевал. В итоге я устроился оператором погрузчика в космопорте. Протез позволял крепко держать что угодно, в том числе порочню управляющего контроллера экзоскелета, а большего там и не требовалось. Платили жутко как мало, но всё же лучше, чем ничего. Впрочем, Джослин так не считала. И все же говорить, что причиной развода стали лишь деньги, было бы несправедливо. 2 года она поддерживала меня, оплачивала счета, работая в двух местах. Я, погружённый в свои проблемы, не замечал, что Джослин всё меньше заботит о моей неудаче, что всё реже она появляется дома, иногда задерживаясь на работе до ночи. Глаза открыли общие знакомые. То есть сначала Джослин подала на развод, а когда я начал разбираться, узнал, что она уже встречается с другим. Воз납 об измене пришёл в такую ярость, что потерял рассудок и бросился разбираться с тем, кто, я тогда думал, разрушил мою семью. Это было очень глупо. Но тогда мозг как будто отключился. Соперник оказался парнем не промах и дал сдачи. К прибытию полиции я уже и не думал о возмездии, больше заботился о том, как бы не получить ещё больше и не упасть. Устоял, а там уже нас разняли. Последствия промечаю поступка аукались мне по сей день. Проникновение в чужой дом, нападение на нового избранника Джослин, угрозы физической расправы это в совокупности понизило мой гражданский статус и почти лишило каких-либо шансов на нормальную работу. Дом после развода отошёл жене. Тогда я остался вообще ни с чем и долгое время искал на челе кузнаком. И ладно, деньги, заработать не такая уж проблема, но судебное ограничение на встрече с Микки меня убило. Раз в месяц. Нет, согласно постановлению суда, я мог бы видеть дочи чаще, но для этого требовалось повысить мой уровень социальной значимости. Я стремился к этому как мог, буквально из кожи вон лез, однако каждый день ловил себя на том, что нахожусь от цели еще дальше, чем вчера. Следующие годы прошли как в тумане. Я работал там, где закрывали глаза на мое прошлое и не требовали документов, выдавая зарплату нано-биткоинами на анонимный кошелек. Что-то уходило на жилье, убогую комнатушку в трущобах, что-то на пропитание, остальное я сберегал, чтобы порадовать дочь. За несколько дней до встречи с ней становился бодрее, приводил себя в порядок, вычищал обувь, выглаживал одежду. Обязательно покупал какой-нибудь недорогой подарок, вроде плюшевой игрушки или голографической книги о животных. Микки, как и я, любил читать. Встречи с ней раз в месяц оставались якорем, тем единственным лучиком света в моей беспросветной жизни, благодаря которому я не опускал руки и продолжал бороться, но всё равно медленно деградировал. Привык питаться дешёвой синтетической едой, Почти каждую ночь разбираться с разбушевавшимися соседями, организовавшими притон, но чего никогда себе не позволял, чтобы дочь увидела меня жалким. Именно поэтому каждая сэкономленная криптомонета либо находила место на сберегательном счёте Мики, либо шла на приличную одежду. Я продолжал упорно искать дополнительные источники заработка, надеясь, что когда-нибудь скоплю достаточно, чтобы открыть своё дело. Заветной мечтой было приобрести геолого-разведочный шаттл и уйти в свободное плавание в поиск астероидов. Всем доводилось слышать истории о найденных залежах платины и палладия, сделавших искателей богачами. Вспомнив о своей мечте, я воспрянул духом и открыл глаза. «Пусть и сегодняшний день не принесет работы, и завтрашний, но рано или поздно». Я куда-нибудь устроюсь и тогда буду экономить на всём, но скоплю достаточно денег. Надо мной нависал низкий потолок с отваливающейся штукатуркой. Я привычно глянул на него прежде чем подняться и не сразу осознал, что происходит странное. Сначала показалось, что потолок движется, но поморгав, я убедился, что дело во мне самом. Глаза чесались, Перед моим взором хаотично двигались ослепительно яркие мошки. Что за Из глубин воспоминаний вылезло? Это уже было. Почти 10 лет назад на Марсе, когда я вышел из комы. Я покрутил шеей, и затылок отозвался ноющей тупой болью. Не иначе последствия вчерашней драки с не в меру разбушевавшимся соседом. Тот, приняв на грудь, принялся бить жену. Услышав её вопли и крики о помощи, Я не стерпел и пошёл выяснять, что происходит. Сосед не уступал мне в габаритах, зато я владел приёмами. Этого домашнего боксёра я усмирил, принудил к миру, но и сам получил. Не обращая внимания на боль в затылке, я поднялся с кровати. Привычным движением задвинул её в стену и замер. Странные символы начали замедляться, формируя ряды. Значит, тогда на Марсе всё было в заправду. Все эти годы казалось, что увиденный там загадочный текст мне почудился, потому что ничего подобного больше не повторялось. Но сейчас велёсые мошки кометы выстроились в несколько рядов, и я вдруг осознал, что понимаю смысл. Вида своего первый да очнётся. Найди путь к звезде, дабы стать поощрённым. Найди путь к звезде, Какой? Словно убедившись, что его поняли и запомнили, текст дрогнул и рассыпался в исчезающую пыль. Я сморгнул, и жжение в глазах исчезло вместе с рунами и иероглифами. Глюцинация. Воспоминание о тексте засело в голове. Я порылся в ящике столика, нашёл карандаш, блокнот и перерисовал увиденное по памяти. Сначала руны и иероглифы, потом написал перевод. Где-то я видел эти символы, но где? Потёр виски, пробуждая воспоминания. Почему-то казалось, что вспомнить не просто важно, а жизненно необходимо. Образ прошлого ускользал, как рыбина в мутной воде, но память будто бы зудела. А значит, нужная информация в мозгу имелась. Ругнувшись, я налил себе воды из-под крана и уставился на марсианский пейзаж в рамочке на стене. Память зачесалась судвоенной силой. Я напрягся. Есть! Вспомнил. Сидус. Я же видел эти символы в новостях о Сидусе. А о загадочной космической станции в центре галактики знал каждый, тем более я, ведь ошеломлённый озарением я присел. Так, нужно успокоиться. Тот разговор с представителем первой марсианской компании вдруг вспомнился отчётливо и ясно, словно состоялся только что. Леонид Карпович сказал, что изучаемый объект при течь после инцидента со мной изменился. На плите появились странные символы, их пытаются расшифровать лучшие лингвисты. Голографические кадры с этой плитой тогда обсуждал весь мир. Зашифрованное послание на ней содержало информацию о том, как решить проблему почти мгновенных межзвёздных переходов через гиперпространство. Также прилагались координаты, систему которых учёные хоть и с трудом, но всё же поняли. В общем, людям открыли путь к знакомству с внеземными цивилизациями. Солнечную систему человечество уже осваивало, с принципом работы и производством гипердвигателей разобралось. Оставалась мелочь рассчитать маршрут. Но здесь возникла проблема. Совокупных мощностей всех компьютеров планеты не хватало, чтобы произвести точные расчёты для гиперпрыжка. Я задумался, пытаясь вспомнить цепочку событий. А что было дальше? Наши разведчики побывали на Сидусе и вернулись. А потом Мне было неприятно вспоминать всё, что было связано с проклятой плитой, поэтому я старался максимально абстрагироваться от информации. Порылся в сети и запустил документальный фильм о Сидусе. Началось всё с того, что шахтёрский робот первой марсианской компании обнаружил загадочный объект под кратером Скиапорелли, объявил закадровый голос. Я хмыкнул. Вряд ли меня упомянут, но чувствовать себя причастным к истории было приятно. И больно. Археологи обнаружили на Марсе следы древней цивилизации, вернее, один след. Плету из неизвестного науке материала. С лёгкой руки покойного профессора Джексона Ли, лидера исследовательской группы и поклонника научной фантастики, исчезнувшую цивилизацию назвали притечами, продолжал рассказывать закадровый голос. В дневнике профессор объяснил своё решение тем, что в любой хорошей космической саге должны быть притчи. В процессе раскопок выяснилось, что плита это куб. Шёл тринадцатый день раскопок, когда случилось кое-что странное, нагнетая жуть, рассказывал диктор. Кадры показывали ту самую пещеру, и у меня замерло сердце. До сих пор неизвестно, что именно произошло. Но вся исследовательская группа исчезла. Не выжил никто. Значит, они решили замолчать, мое участие, подумалось мне. Наверняка не осталось никаких документов, свидетельствующих о том, что я был в составе группы. Рассказчик продолжал. Однако после исчезновения исследователей на плите проявились загадочные символы. Расшифровку их назвали «силы». Первой задачей при течь. Я остановил фильм заворожённо глядя на один из символов на кубе. Значок был похож на фиолетового скорбея с раздвоенными лапками. Такой же символ крутился у меня в голове, когда я очнулся после комы. Вроде бы я тогда понял смысл текста, но сейчас, глядя на символы на плите голого экрана, я видел лишь странные руны и иероглифы. Болезненные воспоминания нахлынули с новой силой, ведь если бы я тогда быстрее всех решил первую задачу, но, видимо, это так не работало. Как я не пялился на символы, ничего, кроме закорючек, не увидел ни тогда, ни сейчас. Я снова запустил фильм, и диктор продолжил рассказ. Над задачей бились лучшие лингвисты земли. Но лишь подключив вычислительные мощности новейших компьютеров, им удалось выяснить, что там было написано. Поздравляем, первый уровень пройден. Ищите второй, следуя инструкции. Люди получили первое доказательство того, что не одиноки во вселенной, а спустя время пришло и следующее. Инструкция по активации второго уровня была одновременно простой и причудливой. Требовалось приложить к объекту различные химические элементы, причём синтезированные, отсутствующие в природе. На это ушло около полугода, но всё получилось. Куб притёч раскрылся. Глядя на то, как передняя сторона куба растворяется в воздухе, я испытал глубинный страх, чуть ли не панику. Знал, что причин для страха нет, но почему-то ожидал, что из объекта полезут ужасные монстры. Конечно, никаких монстров там не было. Поначалу казалось, что внутри куба пусто, но стоило в него войти одному из исследователей, как проявился трёхмерный экран, отобразивший новые символы. Располагались они не только во множестве рядов, но и во множестве слоёв, словно огромный контейнер доверху набили буквами. Расшифровка второй задачи притёч заняла больше года. Учёные давали оптимистичные прогнозы. Но было очевидно, что людям не хватает вычислительных мощностей. Правительство при поддержке ведущих корпораций мира призвало всех подключить свои устройства к решению второй задачи. Промышленность спешно перестраивалась на производство мощнейших процессоров, акции производителей которых взлетели до небес. Объединённые общей идеей земляне сплотились и добились-таки своего, расшифровав послание. И первыми словами там было Поздравляем, второй уровень пройден. Ваша раса готова к вхождению в галактическое сообщество. Дальнейший текст содержал изящное решение, как осуществить межзвёздные переходы с помощью гиперпространственных прыжков, а также способ производства двигателей и координаты звёздной системы Приттеч. Производство первого шаттла с гиперпространственным двигателем заняло 6 лет. Несмотря на простоту проекта, подаренного притёчами, прыжки требовали невероятных вычислительных мощностей, сравнимых с теми, что вся планета выделила на решение второй задачи. Шатл пришлось сделать компактным, чтобы потребовалось как можно меньше вычислительной мощности для расчёта гиперпрыжка, а потому в команду первопроходцев включили лишь трёх человек. В медиа их назвали пилотом, навигатором и лингвистом. Основное пространство шаттла заняли гипердвигатель и мощнейшие компьютеры, подключённые к единому вычислительному центру на Земле. Учёные не знали, что происходит с пространством в момент гиперпрыжка. Может, искривление пространственно-временного континуума такие, что вся прилегающая к кораблю материи и пространству просто аннигилируется, чтобы не рисковать родной планетой, шаттл отлетел к поясу астероидов. Навигатор рассчитал траекторию, шаттл и сейчас И всё человечество приготовилось долгие годы ждать, когда он вернётся. Никто не думал, что это случится мгновенно. Причём появился шаттл не у пояса астероидов, а сразу у родной планеты. В центре предположили, что навигатор ошибся, и прыжок состоялся не к координатам притечь, а к Земле. Но в этот момент на экранах появились улыбающиеся лица первопроходцев. Вот только путешественники изменились, будто помолодели лет на 20 каждый. Причём раньше правая бровь пилота была изуродована шрамом, а теперь стала абсолютно целой. Первопроходцы приземлились и на несколько суток закрылись с руководством центра, оставив лишь короткий комментарий. Всё получилось, мы были в центре галактики и вернулись. На глобальной пресс-конференции, за которой наблюдал весь мир, первопроходцы рассказали, что по указанным в послании координатам находился не родной мир Притеч, а Сидус. Рассказчик умолк, дав слово участникам той встречи. Что такое Сидус? загомонили журналисты, блогеры и стримеры. Откуда такое название? Искусственная космическая станция, подумав, ответил лингвист. Говорят, что её создали при тече, однако никаких доказательств тому нет, заговорил навигатор. Точно известно одно: Как только цивилизация становится развитой настолько, чтобы найти и расшифровать послание предтеч, а следом и достигнуть Сидуса, на станции появляется участок, пригодный для жизни этой расы. «Как вы общались с инопланетянами?» — строго поинтересовалась седая дама в деловом костюме. «Какие они?» — закричала симпатичная журналистка. «Зеленые человечки!» Зал рассмеялся, а лингвист поднял руку, призывая к тишине. Впрочем, и он, и пилот с навигатором улыбались. "А обо всём по порядку", сказал пилот. "Нам внедрили знания всеобщего языка, на котором говорят наши братья по разуму. Так вот, в английском и в китайском", добавил навигатор. "Да и в русском. Ни в одном земном языке нет слова, подходящего по смыслу", заключил лингвист. "С языка инопланетян название станции переводится примерно как Всеобщая земля, на которой происходит обмен благами и сотрудничество. Слишком длинно, выкрикнул посмеиваясь усатый журналист в кепке. Именно, согласился лингвист. Поэтому я предложил для названия станции взять что-то покороче. Выбрал варианты из латыни. Мы проголосовали за Сидус. Переводится как звезда, так что в нашей версии название станции есть неточность. В этот момент меня осенило. Я снова поставил фильм на паузу. Найди путь к звезде, дабы стать поощрённым, было сказано в сообщении, которое я увидел, проснувшись. Звезда это и есть Сидус, значит, мне нужно на Сидус? Сдерживая возбуждение, я решил сначала досмотреть фильм, а потом действовать. Вернее, подумать над новой задачей, потому что кроме отправки на Сидус других идей пока не возникло. А что похож Сидус? Задал ещё один вопрос усатый журналист. На звезду. Да, вот вам ещё одна загадка. Просиял пилот. Станция расположена там, где, как мы считали раньше, находится сверхмассивная чёрная дыра Стрелец А. Однако это оказалось лишь маскировкой. Действительно, с другого конца галактики Сидус излучает в тех же диапазонах, что и чёрная дыра, воскликнул навигатор. Но вблизи, впрочем, посмотрите сами. Я вывел с коммуникатора голограмму, в которой ярко мерцали мириады звёзд. Камера развернулась, и перед ней всплыла странная конструкция явно рукотворной формы. Сравнительно небольшой чёрный куб, грани которого словно перетекали одна в другую, и ещё три куба в несколько раз больше, которые будто вырастали из центрального. Все кубы были переплетены витыми, похожими на пояс пучками энергии. Они струились как вода, но в то же время казались основательными, твёрдыми. Конструкция выглядела монументально. Кадры сделаны с нашего шаттла вблизи Сидоса, пояснил пилот. На самом деле станция не очень большая снаружи. Внутри же пространство куда больше, оно явно нелинейно. Навигатор и лингвист одновременно повернули головы к лидеру группы, и тот замолчал. Видимо, не всё им позволили рассказать публике. Расскажите об инопланетянах, напомнила о своём вопросе симпатичная журналистка. Они зелёные? Есть и зелёные, кивнул навигатор. Но в галактике множество цивилизаций. Правда, те, кто прошёл все уровни притчи, добрался до Сидуса на порядок меньше. И это настолько разные формы жизни, что посещение их родных планет для нас исключено. Врождённая атмосфера, иная гравитация, чужеродные бактерии и вирусы. Это очень опасно. Зато на Сидусе эти условия регулируются самой станцией. Более того, первопроходцы рассказали, что Сидус как-то меняет метаболизм своих обитателей, позволяя взаимосуществовать самым разным организмам в единых условиях. Кроме того, оказалось, что технологии там настолько развиты, что гиперпрыжок позволяет оказаться не только в нужной точке галактики, но и в нужном времени. Впрочем, выбирать временные координаты можно только в рамках промежутка, ограниченного моментом появления на Сидусе. Именно поэтому первопроходцы вернулись так быстро, хотя провели в центре галактики годы, изучая другие цивилизации. Что уж говорить о бессмертии, улучшении тела, манипуляциях с генетическим кодом и использовании энергии звёзд и чёрных дыр. При таком развитии природные ресурсы и энергия стали куда менее ценными. Миллионы одиночных шаттлов бороздили галактику, добывая всё это и выставляя на глобальную биржу на Сидусе за галактические монеты. Я подобрался, представляя себя искателем полезных ископаемых. На Сидус определённо надо лететь. Есть только один нюанс. Монеты это наиболее близкий перевод названия той валюты, что имеет ход в галактике, пояснил лингвист. Однако привязана она ни к золоту, или энергии, ак вычислительным мощностям. Чем у тебя их больше, тем ты могущественнее. Понимаете, решение любых задач от усиления тела и изменения внешности корректовкой генетического кода до гиперпространственных прыжков всё это требует вычислительных мощностей. Подавляющая их часть принадлежит правительствам развитых рас и подобным корпораций. А обычным, хмм, скажем так, людям и инопланетянам требуется развивать свои вычислительные ресурсы самостоятельно или брать в аренду за галактические монеты. Грубо говоря, чтобы рассчитать наше возвращение на Землю, причём в то же время, с которого мы стартовали, пришлось одолжить 27 монет Сидусы. Э-э, поднялся сутулый журналист в роговых очках. И сколько это примерно в реалях их Земли? Помните, сколько расчётов потребовалось, чтобы запустить нас на Сидус? — спросил навигатор, и журналист кивнул. — По меркам галактики это примерно одна монета. Я усмехнулся. Вот он нюанс. Знали бы тогда эти журналисты, что всего через год монеты Сидуса станут чуть ли не основной криптовалютой мира. Технологии инопланетян были настолько могущественными, что Солнечную систему подключили к галактической системе платежей практически мгновенно. — Да. Финансовые аналитики были уверены, что с появлением космической валюты остальные рухнут, но этого не произошло. Напротив, земные валюты прибавили в стоимости, когда биржа Сидоса включил их в список официальных. Как оказалось, многие из них были созданы на Земле с участием монопланетян. С начала прошлого века земляне активно используют криптовалюту, начал говорить навигатор. Все помнят Сатоши Накамото. Знаю, знаю, его истинную личность так и не установили. Но факт в том, что один мелкий торговец-пират, раптерианец с Сирисуру, представитель одной из развитых цивилизаций, заблудился в нашей части галактики, набрёл на Землю и застрял среди нас. Он понял, что мы доросли до компьютеров и глобальной сети и решил использовать это в своих целях. В общем, этот пират адаптировал тело, приняв человеческую внешность и втёрся в друзья к Сатоси. Подал идею и помог ему создать первую земную криптовалюту. Биткойн? Вспомнил историю усатый журналист в кепке. Именно, кивнул навигатор. А может, космический пират и был тем самым Сатоси? В следующие годы миллионы компьютеров обычных пользователей, майнеров, как их назовут позже, активно добывали биткоины, совершая немыслимое количество расчётов, необходимых этому пирату, чтобы вернуться на Сидус. Самих же майнеров, как известно, мотивировало вознаграждение в виде биткоинов. И что было дальше? Подняла бровь симпатичная блондинка в первом ряду. Он улетел обратно, ответил пилот. Но знаете, это уже мелочи. То, что мы увидели на Сидусе, это какой-то сверхразум. Стоило нам состыковаться со станцией, как каждого из нас будто считали вплоть до последнего атома тела, вплоть до мельчайшего давно забытого воспоминания, воскликнул лингвист. Нам словно внедрили собственный интерфейс. Не тот голографический, что в ходу у нас, а самый настоящий нейроинтерфейс. Также они рассказали о том, как бились на арене с настоящими инопланетянами за награды и даже проигрывая и погибая на поле боя воскрешались. По их словам, такие бои самый доступный для новичков способ заработать первоначальный капитал. Однако земляне пошли ещё дальше. Набравшись опыта, они выиграли небольшой турнир и на призовые амоладили свои тела. На этом пресс-конференция закончилась. Все журналисты встали и начали аплодировать тройке первопроходцев. Закадровый голос торжественно объявил, что именно так и началась новая эпоха в истории человечества. Следом пошла выдержка из речи президента Земли Шепперда, произнесённой в конце прошлого года. Президент заявил, что первый контакт открыл новые пути и подтолкнул человечество к кипучей деятельности, и в последующие 2 года земляне построили десятки новых шаттлов, устремившихся на Сидус. В финале фильма закадровый голос подкинул интригу. Кто-то полетел на Сидус за бессмертием? Кто-то за галактическими монетами, на которые можно купить что угодно, а кто-то покинул Землю из обычного, но из вечного для человека любопытства. И все же по сей день так и не ясно, кто такие предтечи, о которых на Сидусе знают не больше, чем на Земле. Зачем они создали Сидус?» Эту загадку назвали третьей задачей предтечь, решить которую не смогли даже наши более развитые соседи по галактике. На этом документальный фильм завершился. Но память моя продолжала зудеть. Сменяя друг друга, кадрами проносились фрагменты из реальности и увиденных в фильмах, в том числе и этого. Нечто тёмное и огромное поднималось из глубин подсознания, неизбежное, как магма, устремившееся по горлу вулкана и уже готовое извергнуться. Резкая боль пронзила голову, но тут же исчезла. Разум словно очистился, прояснился, и я всё вспомнил. Вспомнил Застрявшие в тоннеле дроны, копрала Арана Квона, который полез за ними и не вернулся, кошмарных незримых пауков, бой с ними, смерть исследователей и боевых товарищей, отсечённую руку, кровь на кубе притлечь, вспышку и появившиеся на плите символы, и то, что я вида своего первый. Мне нужно на Сидус.